Глава 41. Оставшись один, Каспар вдруг испугался, что Бьерн мог почувствовать себя обделенным и выместить свою обиду на Зигрун. Приехав, тот в качестве приветствия положил ей руку на плечо, а она ответила на отцовское приветствие, коснувшись кулаком его груди. «Может, они привыкли так здороваться? А если нет, то, может, Бьерна больно задела, что Зигрун проявила больше тепла в отношении чужого человека?» В первые дни после ее отъезда Каспару часто казалось, что она еще здесь и ждет в кухне за накрытым столом. Или вот-вот спустится по лестнице, или начнет играть на рояле, или нетерпеливо крикнет «Дед, потому что им пора выходить из дома, а он еще не готов». Когда до него наконец дошло, что она уехала, его начала мучить тревога за нее, что родители запретят ей играть на пианино, что они заметят произошедшие в ней изменения и накажут ее, или что она сама будет страдать от необходимости жить в двух разных мирах. Потом эти страхи перешли в его сны. Ему снилось, что Зигрун висит на канате, на этот раз над бездной, и силы ее уже на исходе, или что она заблудилась в лабиринте городских улиц и переулков и не может найти выход из него, или что она пианистка и ей надо выступать, а пальцы ее не слушаются. А потом оказывалось, что это он сам то парит над бездной, то не может вырваться на свободу, то страдает от бессилия, что это его собственные старые ночные кошмары трансформировались в сны о зигрун На книжной ярмарке он нашел томик немецкой поэзии, который не претендовал на благородную миссию наконец-то познакомить читателей со стихами, обделенными вниманием, а просто содержал многое из того, что каспер знал и любил, и что, по его мнению, не могло не понравиться и Зигрун. Немецкая поэзия. Против такого названия и ее родители вряд ли будут против. Он послал Зигрун ко дню рождения эту книгу... И шесть компакт-дисков с фортепианной музыкой от баха до гласа, об Бьерну перевел следующий транш. Через несколько дней ему позвонила Зигрун и спросила, не может ли он приехать к ним в воскресенье в пять часов. Она говорила очень странно, как будто под давлением, как будто в отчаянии, как будто только что плакала. «Зигрун, что случилось? Ты...» «Ничего», — она положила трубку. Это было в четверг. Каспар уже ничего не мог сделать, ничего не мог выяснить, исправить. Он мог только ждать и томиться страхом. В воскресенье он решил выехать пораньше, чтобы иметь запас времени и не торопиться. Он должен приехать спокойным. Если его ждет неприятная размолвка с бьорном и Свеней, ему надо чувствовать себя уверенным. Что-то там не так. Зачем он им вдруг понадобился? Чего они хотят? чтобы он больше никуда не ездил с Зигрун, не водил ее в кино, чтобы он не проводил с ней по три недели. Он решил проявить гибкость и был готов обсуждать любые варианты. Припарковавшись, он вышел из машины и направился к дому. Не успел он позвонить, как ему открыла Зигрун с заплаканным лицом. Она поздоровалась, не глядя на него, и пошла в кухню. Каспар пошел за ней». Все было, как во время его первого визита. Справа свеня с суровым лицом, слева зигрун с опущенной головой. Во главе стала Бьерн, положив руки на поставленную на ребро книгу, название которой Каспару было не видно. «Садись». «Что-нибудь я доверял тебе», — перебил его Бьерн. «Я знал, что ты читаешь лживую прессу и поддерживаешь этот культ вины, что ты один из их подпевал». «Ты ненавидишь Германию?» «Это все равно, что ненавидеть самого себя. Это патология. У тебя нет чести. Но я думал, что у тебя найдется хоть капля уважения к семье. Семья — это отец, мать и дети, и в нее нельзя бессовестно влезать, присасываться к ней, как клещ» бьорн все еще стоял положив руки на книгу и с презрением глядя на каспара вы вообще не понимаете что это такое уважение вы ничего не уважаете ни германию ни тех кто служит германии ни учителей ни служащих ни солдат ни крестьян вы смеетесь над ними «Единственное, на что вы способны, — это самореализация. Вы курите гашиш, нюхаете кокаин, вы гуляючи прошли все инстанции, пролезли во все дыры, заняли все посты и загробастали все деньги. Семья, в лучшем случае, неполноценная или склеенная из разных семей, или союз двух гомиков, а чаще свободная любовь. Вы не знаете, что такое здоровые семьи. Ты, небось, подумал, дай-ка я посмотрю, что у них тут за семья». «Может, ее можно отравить, изуродовать, чтобы мы тоже стали такими уродами, как ты?» «Ты тайком сунул Зигрун в чемодан эту книгу», — он стукнул книгой по столу. «Когда она ее обнаружила, она должна была сразу показать ее мне, и то, что она этого не сделала, первое серьезное разочарование, которое я испытал по вине своей дочери. Но это больше не повторится, верно?» бьорн устремил на Зигрун мрачный угрожающий взгляд. Она испуганно вскинула глаза и кивнула, — Ты думал, что купил меня на деньги своей жены, этой шлюхи которая предала свеню? Ты думаешь, если я беру эти деньги, значит, буду спокойно смотреть, как ты гробишь мою семью? Засунь себе эти деньги, знаешь куда? В жопу. И вот это вот тоже засунь себе в жопу. Он бросил книгу через стол, то ли ему, то ли в него, и чтобы я тебя здесь больше не видел. А если ты вздумаешь приставать к Зигрун за моей спиной, я тебя по стенке размажу. Ты понял? По стенке». Каспар, наконец, увидел обложку книги и название «Мой путь» и изображение молодой женщины. Эта книга была ему незнакома. Эту книгу начал он, но тут же умолк, перехватив умоляющий взгляд Зигрун. Она знала, что он хотел сказать, и боялась, что ее отец поверит ему и поймет, что она сама выбрала эту книгу и сама положила ее в чемодан. Отец пришел бы в еще большую ярость. Она не вынесла бы этого, если бы отец обрушил ярость на нее, адресованную Каспару. Каспар мгновенно прочел на ее лице мольбу, почти заклинание, чтобы он промолчал и как можно скорее ушел. И он ушел. Молча. Свинья и Зигрун, боясь бьорна тоже не проронили ни звука. Тихо закрыв за собой дверь, он дошел до машины, сел... Положил книгу на сиденье рядом с собой и несколько минут приходил в себя. У него дрожали руки. Когда он, наконец, смог тронуться с места, он доехал до склада древесины, у которого провел ночь после праздника, и остановился. Книга была посвящена молодой женщине, порвавшей со своими ультраправыми родителями и ультраправой средой, в которой она выросла и из которой, в конце концов, смогла вырваться родителям от автора крепко досталось и бьорн со свиней не могли не узнать в них себя и к тому же судя по всему очень испугала та радость освобождения которую испытала героиня романа каспер прекрасно понимал насколько нежелательна была эта книга для бьорна интересно когда он обнаружил ее до того как зигрун ее прочитала или после того И сразу ли он устроил этот скандал или сначала дождался следующего транша?